Глава 23 «Мистер Уилсон, добрый вечер!» «Здравствуйте, хитерс! Вы уже начали?» «Да, сэр. Демонстрационное выступление русских сорвано. Операция перешла в завершающую фазу. Удалось достать кого-нибудь из иностранных делегатов?» «Пока нет, к сожалению». Силы военных и полиции, стоящие в оцеплении, каким-то чудом смогли задержать первую волну нежити. Они понесли крупные потери, но всё-таки выиграли время для Инквизиции. Старайтесь лучше, хейтерс. Пусть инфестаты раздробят силы защитников, а потом сметут разрозненные отряды одним мощным ударом. Мы как раз отрабатываем этот сценарий, мистер Уолсон. Мы выделили лучших тактиков и специалистов по оперативному искусству из военного департамента. Отлично. Запомните. Наша цель — вернуть Россию на позиции неконкурентноспособного изгоя, каковым она была в годы кровавой зимы. Чем больше вы убьёте инквизиторов, тем сильнее облегчите глобальную задачу. А смерть кого-нибудь из министров и вовсе станет распиской в полном бессилии русских. Пусть все игроки мировой арены видят их слабость. Пусть усвоят, что любые совместные проекты неизменно обернутся крахом. Это понятно? «Так точно, сэр». Сделаю всё, что от меня зависит. Тогда мне нечего добавить. До скорого, Хитерс. Господин президент требует доклад уже сейчас. Щёлк, щёлк, щёлк. Магнитный редуктор исправно посылал цирконевые пули в цель. Мягкая московская зима совершенно внезапно стала слишком уж жаркой то тут, то там полыхали целые полосы пламени, исторнутые самовозгорающимися шашками, а упыри всё пребывали и пребывали. «Сынок, сотку!» — скомандовал я подчинённому, и тут же оседлал мягкий поток чужой боли. Сразу два монстра, распластавшиеся в прыжке, получили от меня по три снаряда в грудь и морду. Ослеплённые подрывами капсулы и огнём химической суспензии, отроди сбились с намеченной траекторией и рухнули мне под ноги не долетев каких-то 30 сантиметров. Для верности, разморжив мощными пинками тяжёлых ботинок их догорающие черепа, я поддержал длинные очереди оборону соседнего звена. Там сейчас троица коллег активно отстреливала сразу от пятерых гулей и не замечала, что с тыла к ним подкрадывается ещё пара чудищ. Застигнутая врасплох нежить потеряла все запасы некрайфира и сдохла совершенно буднично, как обычные умертвия. «Подкрепление в пути!» «Оповести ли нас на общей волне?» «Ориентировочное время прибытия — 20 минут». «Это почти что — возмущённо воскликнул Мар, попутно превращая очередное создание в шашлык. «Хм, а парень-то молодец. Делает всё без суеты, чётко и размеренно. Так и не скажешь, что у него боевого опыта всего полгода. Но всё равно до Изюма ему очень и очень далеко. Да и мне, пожалуй, тоже». «Собственно...» По этой причине нам с напарником и приходилось осторожничать, на не лезть, за одиночками не гоняться, далеко друг от друга не отходить. Сейчас неполноценность нашего звена ощущалась как никогда остро. Раньше Макс, понимающий меня с полуслова и полужеста, замещал сразу двух бойцов, а Салманов с натяжком мог сойти за одного. Но зато он очень старался и рос над собой день ото дня, так что на нычка я не злился. Было бы время, а опыт приложится. «Сынок, нас обходят восемь упырей на 10 часов», — предупредил я. «Готовься, я один их всех не успею положить. Если станет страшно, задраивайся». «Я понял», — коротко ответил тот и без понуканий врубил электрошок. Запрыгнув в форсаж, я приступил к отстрелу приближающихся тварей. Пока недалеко это было всё равно, что тренировка в тире. Но вот когда приблизится, придётся немного поплясать. Заодно и проверим крепость новых бронепластин у обновлённых ИКБ. Отродяя некрайфира мчались на нас, смазываясь в расплывчатые силуэты. Они стелились над землёй, подобно разгоняемому ураганным ветром туману, и я даже приблизительно затруднялся ответить, какую скорость они развивали. вз вз вз вз Коса мелко дрожала в руках, и её короткие щелчки в состоянии тактического ускорения растягивались для меня в долгую вибрацию. Серия разрывов пропахала первое порождение тьмы от до живота превратив его в груду разбросанного мяса. Второго я подловил в момент прыжка, садив две пули в шею и ключицу, а третьего, к моему удивлению, спалил сам Умар. Вот уж пора восхититься меткостью товарища, ведь попасть по-чертовски быстрому прям без сотки задача практически невыполнимая. Четвёртую тварь, выглядящую как противоестественная помесь обезьяны и медведя, я расстрелял буквально в упор. Два цирконевых снаряда, угодившие ей в одно и то же место, скрыли монстру в шкуру и вырвали солидный кусок мёртвой плоти из грудины. Широкая рана с болтающимися краями обнажила его клевые, видоизменённые рёбра. Но вряд ли такие повреждения могли остановить порождение некраэфира сами по себе, если бы не огонь. Упырь съёжился на промёрзшей земле, будто раненый щенок, и медленно затих. А его товарка, обладательница женского лица, искажённого аномальной трансформацией, прыгнула прямо на спину к поверженному сородичу, и сиганула на меня, как с трамплина. Её удлинённые кривые зубы клацнули в считанных сантиметрах от моего шлема, но я, всё ещё находясь под ускорением, успел сунуть в клыкастую пасть цевьё косы. А замотала замотало косматой башкой с остатками человеческих волос на макушке, силясь вырвать у меня оружие. Но микроприводы инквизиторского доспеха позволяли мне схватиться с ней на равных. Узловатые когтистые лапы обрушились на мои плечи и голову, осыпая градом тяжёлых ударов, каждый из которых был сопоставим с атаками закованного выгбе инфестата. Но обновлённый костюм, на удивление, качественно выдерживал этот бешеный натиск. Перехватившись поудобней, я высвободил одну руку и со всем маху залепил упырихи кулаком в лоб. Как хрустнули кости чудища, я ощутил даже сквозь непробиваемую толщу бронеперчатки. Череп монстра сплющился, плеснув на мой костюм густой комковатой кашей тёмно-бурого цвета. А оба его глаза и вовсе выпали, повиснув на ниточках зрительных нервов. Напрягая микроприводы технологичного облачения, я развернул корпус и швархнул тварь об землю. Мне удалось вырвать винтовку из челюсти неживого отродья, правда, вместе с половиной его зубов, которые глубоко засели в пластике косы. Нажалеть отвратительного мутанта по этому поводу я не собирался. Бжжж! Циркониевый снаряд залетел прямо в распахнутый рот бестии и разорвался внутри, оторвав половину сплющенной головы. В то же мгновение на меня сбоку бросилось ещё два монстра, а третий галопом поскакал на Умара. Чёрт, без сотки с ними будет совсем тяжко биться. Надеюсь, парень выдержит ещё немного. И словно в насмешку над моими чаяниями, Дар как со стороны Салманова плеснуло разряжённым, но вполне явным страхом. Движения мёртвых порождений сделались неуловимо стремительными, даже под действием форсажа, и оба отродья дружным броском сбили меня с ног. Прежде чем сынок задраил клапаны Икбе, отрезая себя от внешнего мира, они успели нанести мне как минимум по три удара. И ощущения, должен признаться, были такие, будто меня уложили на наковальню и захорен начали сверху гидравлическим молотом. Броня, хвала богу, после такого не развалилась на части, сдюжила. Но вот несколько наружных пластин всё равно выскочили из своих пазов, отчего на интерфейсе шлема загорелось тревожное оповещение. Всё-таки запас прочности есть у всего, даже у инновационного твёрдопенного материала. Лишившись подпитки чужим страхом, упыри стали не столь уж быстрыми и опасными, хотя для меня без состояния тактической относительности разница оказалась не шибко велика. Главное, что они не могли прорвать защиту моего игб и это внушало мне некоторый оптимизм и надежду на благоприятный исход. Одно из затродий попыталась сцепиться зубами в моё запястье, но я удивил его тем, что сжал кулак и запихнул чудище поглубже в лодку, буквально надевая страхолюдину на руку, как персонажа из кукольного театра. Притянув злобное чучело к себе, я закрылся им от второго нападающего, и тот по инерции вцепился сородичу в холку. Отбросив бесполезную схватки косу, я вслепую выдернул петлю, висящей на поясе самоуспламеняющейся шашки, и сунул прямо в морду повисшему на руке упорю. Тварь тут же разжала зубы и отскочила от меня но попавшая на неё химическая начинка быстро изжарила уродца, лишив подобие жизни. Второе порождение моментально среагировало на опасность и сомкнуло клыкастую пасть на моём предплечье, намереваясь не дать себя убить. Оно дёрнуло меня с такой силой, что едва не выдрало плечо из сустава. Однако я не выпустил пекло, а просто довернул кисть, чтоб бьющий из алюминиевого цилиндра огненный фонтан опалил врага своим жаром. Разделавшись с парой монстров, я проворно вскочил на ноги, прочертил жидким пламенем позади себя заградительную полосу, чтобы уберечь от возможного нападения с тыла, и поднял валяющуюся неподалёку косу. щелк щёлк щёлк Три пули впились в бок оседлавшего Мара Тваря, отправляя её за грань бытия. Быстро подбежав к охреневшему от бешеной схватки напарнику, я силком поднял его с земли и постучал ему кулаком по шлему. «Ты цел? «Ох, пи***ц, сука, б***ц!» Красноречиво описал свой состояние Салманов. Ну вот и отлично. Стоп. А где все? Удивлённо оглядевшись, я понял, что мы с сынком остались на этом участке одни. Линия сопротивления сместилась куда-то в бок. И теперь, если верить данным нейроинтерфейса, ближайшее звено инквизиторов стойко истребляло нежить где-то в нескольких сотнях метров от нас. Одним мы так долго не протянем, поделился я размышлениями с сослуживцем. Надо идти на соединение. «Пожалуй, — хрипло выдохнул Мар. — Вот только хрен мы успеем!» Повернувшись в ту сторону, куда смотрел визор шлема сынка, я вымутерился в голос, а потом спешно принялся докладывать о диспозиции по внутренней связи. С запада на нас надвигалась целая лавина упырей, скачащая меж обретевших кустов. На вскидку никак не меньше сотни особей, которые вдобавок... «Твою ж мать!» «Штаб, приём!» — проорал я в микрофон. «Ответь факелу! Вижу большую стаю порождений, они несут с собой заложников!» На что способна такая толпа, подкрепляющаяся страхом несчастных пленников, я мог представить лишь приблизительно. Скорее всего, они просто стопчут любой заслон на своём пути и без особых проблем доберутся до ангара, где устроят самозабвенную резню. Сотни должностных лиц, делегатов и иностранных чиновников окажутся распотрошены и покрошены в кровавый винегрет, и даже объединённые силы бойцов Инквизиции не смогут уберечь всех. «Всем звеньям, срочно!» Прозвучал приказ на общей волне. отступить к зданию, держать оборону! Вертолёты уже в пути, осталось недолго!» «Идём!» — рванул меня за локоть Умар. «Нужно спешить!» «Нет!» — помотал я головой. «Мы не успеем. Уходи сам, а я попробую выиграть лишнюю минутку». «Я не брошу тебя, Юр!» — возбуждённо воскликнул новобранец. «Я останусь с тобой!» «Крен издой, фриэйтор!» проручал я, грубо отталкивая от себя напарника. «Ты сделаешь, как я скажу, понял? Так что ноги в руки вали до точки. Необходимо любоиться, но сдержать нежить и не допустить её до иностранцев и наших гражданских. Сейчас каждая боевая единица на счету, и она нужна там. Вдвоём мы не оторвёмся от преследователей, но если я их задержу хоть немного, ты имеешь все шансы. Так что кончай базар и рви когти живо! Это приказ!» Нервно дёрнувшись и нерешительно поколебавшись, подчинённый всё же послушно развернулся и припустил к ангару, выжимая из микроприводов Икбе всю доступную мощность. «Мы вернёмся и отобьём тебя!» — назвучила его прощальные слова гарнитура в моём ухе. «Ты только держись!» «И не обосрись!» — добавил я в полголоса мимо эфира, чтобы парень меня не мог услышать. Проводив взглядом стремительно удаляющуюся спину Салманова, Я встал в полный рост, собираясь грудью встретить приближающуюся орду нечисти. Заляпанный грязью, какой-то слизью и кровавыми ошмётками, спогрызенный косой, но не утративший боеспособности. Совершенно внезапно подвернулся отличный повод поразмять косточки. Я ведь собирался побольше действовать, лишь бы только не тонуть в пучине угрюмой андры. Надо взять зарок быть осторожнее со своими желаниями. А то Вселенная имеет свойство их слышать и исполнять самым немыслимым образом. Но во всём этом есть плюс. Отшившая меня Марина, сбежавший изюм и возрождающееся нисхождение в такой обстановке меня совершенно не волновали. О своей бы шкуре позаботиться. На подступающей нежить я смотрел бесстрастно и равнодушно, как на ползущее по стене семейство тараканов. Внутри разве что колыхнулось лишь лёгкое рациональное разочарование. Виноградов бы меня тут точно не оставил одного. Скорее, он обложил бы мотиками, наплевав на все приказы и понукания, а сам встал рядом, готовясь разделить незавидную участь. Может, оно и к лучшему, что его здесь нет. А то ещё неизвестно, как бы он ко мне стал относиться после всего, что я намеревался сделать. Картинно раскинув руки в стороны, я открыл клапаны костюма, и возвал к своему дару. Тима тонкими щупальцами поползла по земле, безошибочно находя лежащие в округе останки людей и изменённых порождений некрайфира. Я ощущал каждый труп столь ярко, будто голыми ладонями трогал мёртвую плоть. Смотреть на покойных не возникло никакой надобности, потому что мне и так стало известно, где они находятся, в какой позе, с какими повреждениями. «Вставайте! Вставайте! У нас ещё много работы! Отдохнём на том свете! Заодно там и выскажете мне свои претензии!» Тела зашевелились, неуклюже поднимаясь с залитой кровью земли. Тринадцать погибших бойцов и семеро упокоенных упырей. Сразу с двоими солдат у меня совсем не кстати установилась ментальная связь, и картины чужого прошлого широким потоком хлынули в мой разум. Они пихались и толкались в голове, создавая невероятную сумятицу. Видимо, эти ребята умерли позже остальных, а потому их душу не успели улюзнуть из истерзанных когтями и клыками оболочек. Дерьмо! Только не сейчас! Отстаньте! Я изо всех сил старался отрешиться от захватывающего сознания потока информации, но не особо преуспел. Мои потуги были похожи на попытки заткнуть голыми руками пробоину в плотине. Но и обрывать связующую нас пуповину я не спешил поскольку куклы могли очень сильно помочь в грядущей бойне. Немного теряя грань между реальностью и калейдоскопом навеянных образов, я вытряхнул из кофров все шашки, которые у меня были. Три феникса, четыре пекла и один зной. Его, пожалуй, я приберегу для себя в качестве самого последнего аргумента, а остальным вооружу умертвий. Сказано, сделано. У меня не было нужды контролировать процесс, потому что поднятые мертвецы сами собирали алюминиевые цилиндры, рассыпанные у моих ног. Тем временем связь с погибшими бойцами упрочилась и стабилизировалась, принеся для меня какое-то новое откровение. Первый убитый солдат ощущал со мной как рвущийся с цепи пёс, коего приходилось удерживать насильно. При любых других обстоятельствах я бы этого, скорее всего, и не заметил, потому что оказываемое сопротивление было едва различимым. Но на контрасте со второй куклой, которая словно бы подставила своё незримое плечо, она слишком сильно обращала на себя внимание. Оба павших сослуживца казались мне очень похожими, но в то же время необычайно разными, как посаженный на привязь неуправляемый дикий волк и преданный послушный поводырь. И если одного приходилось заставлять действовать, то его товарищ, наоборот, сам рвался в бой. Этот диссонанс позволил мне иначе взглянуть на сам процесс воскрешения. Стало вдруг предельно очевидно, что имел в виду гештаб, когда говорил о программе «Нисхождение» что подходящего неживого напарника инквизитору придётся ждать годами. А я своего, кажется, уже нашёл. Уперев приклад косы к плечу, я несколько раз глубоко вдохнул, переложил поближе запасные магазины с боеприпасами, а потом без оглядки напоследствия бросился навстречу обжигающим объятиям безумной схватки. Упыри подошли уже совсем близко, и не самое дальнобойное инквизиторское оружие теперь вполне было способно их достать. Моё мёртвое подкрепление тоже ринулось вперёд, хотя «ринулось» — это не совсем верное слово. Люди и изувеченные некроэфиром твари несуразно ковыляли, путаясь в собственных конечностях и сталкиваясь друг с другом. Они никак не могли сравниться с хищной грацией и проворством наступающих отродей. Но это всё равно было лучше, чем совсем ничего. Обе мои куклы припали позади меня на одно колено и вскинули забитой грязью и кровью сполохи. И если я поливал огнём наступающих тварей, стараясь задеть их хотя бы брызгами полыхающей суспензии, то мертвецам назначал совсем другие цели. Первые метко пущенные покойниками пули распахали грудь и живот двоим заложникам, которых неживые твари тащили перед собой, словно жуткие знамёна. Это безвинные, но необходимые жертвы, которые я вынужден взять на свою совесть, чтобы у нас оставался шанс победить в этой жестокой и необъявленной войне.